Тот. Если ты можешь дышать, то можешь лгать. Люди могут лгать. Многие из них были лжецами. Тот знал об этом еще до того, как перестал дышать. Он знал это еще до того, как пришел в тот парк, где умер. Просто не так явственно. Сейчас его призрак парил над мемориалом его памяти, организованным несколькими учениками, которых Тот не знал. Мемориал находился прямо перед входом в школу, которая, в сущности, ничего для него не значила. Он состоял из нескольких белых свечей, с которых воск капал на бетонный пол, до вороха, обернутых в целлофан, гвоздик, купить которые можно было в любом ближайшем супермаркете. Кто-то приклеил глянцевую фотографию Тодда, такая висела у Гриви и в кабинете, куску белого картона и написал сверху имя крупными буквами. Снег уже оставил на ней подтеки. На картонке больше никто ничего не написал. «Никакого. Нам будет тебя не хватать, тот». Значит, все это было полным враньем. Напротив мемориала стояла Гриви. Она докуривала третью за утро сигарету. В руках Гриви крутила гвоздику, которую перед этим срезала ногтем большого пальца. Первое официальное собрание Лиги репетиторов по социальным наукам прошло в конце октября. На него пришли ученики, провалившие первые два теста по социальным наукам. Да и само собрание оказалось полным провалом. Об этом не было ни слова в досье у директора спота. В досье ничего не говорилось о том, что Лига собиралась всего дважды, и о том, что, по мнению всех участников, в том числе Тодда, это не было хорошей затеей. Гриви и Дэниелс быстро убедились в бесполезности группы, когда в понедельник в обеденное время пришли побеседовать с ребятами. Гриви поняла, что помощи от них не больше, чем от пыльных мешков картошки. Весь разговор она просидела с недовольным лицом, скрестив руки на груди. Крис, Кэмерон, Марк и Девон беседовали с детективами в холле школы. От каждого Дэниелс и Гриви услышали практически то же самое, что слышали раньше. Никто из них ничего не знал о Тодде. Они даже и группой-то настоящей не были, уверяли они. И с Тоддом не зависали. Дэвон пожаловался, что не только не просил о помощи в учебе, но и вообще в ней не нуждался. Крис заявил, что сама идея Лиги была странной. Дэниелс поинтересовался, почему. Почему странный? Крис пожал плечами, закатил глаза и выдал, что не хотел, чтобы ему помогал другой ученик, потому что все они и так платят большие деньги за то, чтобы им помогали хорошо обученные профессиональные преподаватели. Ну, очень большие деньги. Из этой тирады Дэниэлс и Гриви поняли, что о нем должен был думать тот. Крис тот еще придурок. В октябре Крис ушел с середины первого занятия лиги выкурить косяк и больше не вернулся. Тот был почти уверен, что и сейчас, во время разговора с Дэниелсом, Крис был порядком накуренный. Детектив даже обнюхал его несколько раз. Дэниэлс и Гриви всматривались в пустые глаза Криса, Кэмерона, Марка и Девона. Но даже отдаленно не могли представить, что чувствовал тот, когда ему приходилось стоять перед этой компанией. На занятиях тот сжимал в руках раздаточный материал, подготовленный Маквитером, а внутри него все готовилось к истошному крику. Снаружи он делал вид, что ему плевать на эту лигу и занятия. Быть холодным как лед, очень сложно, если ты при этом пытаешься объяснить, что написано в раздаточном материале. Тот считал, что само существование Лиги было наглядной иллюстрацией того, почему взрослым вообще ничего не нужно рассказывать. Потому что у взрослых никогда не бывает никаких решений. Они могут только все усложнить. Тот пытался отвертеться от участия в Лиге, как только увидел, что кто-то в нее реально записывается. МакВиттер объяснил, что сделал занятия обязательными для всех, кто не преодолел минимальный порог тестирования. Но они же записываются против воли, закричал тогда тот. Маквитер, этот грёбаный предатель, сидел в своем кабинете и даже ни о чем не догадывался. Отсиживался в тихом месте, пока стая волков тащила тот в логово. Тот, сказал Маквитер, все будет хорошо. Ты им нужен, ты им поможешь. Пускай не все, пускай только один из них будет тебе за эту помощь благодарен. но так у тебя появится человек, с которым, ну, ты понимаешь, с которым ты сможешь поговорить. Как же МакВейтер мог так заблуждаться в человеческой натуре, — думал тот. Каким надо быть твердолобым, чтобы считать, что подростки будут хорошо относиться к кому-то, кто умнее их? После инцидента с тем непристойным фото тот несколько лет был молчаливым гением, избегавшим любого формального признания Волбрайт. Он припрятывал каждое свое достижение, как напуганная белка прячет свои орешки. «Дай ему неделю», — уговаривал его Маквитер. «Этот парень, Марк, не идиот. Он тоже записался». После собрания, не принесшего никаких результатов, Дэниелс и Гриви отправились на учительскую парковку. От разговоров о ребятах, курящих травку в школе, И того, насколько это неправильно, они перешли к обсуждению, куда лучше поехать. Обратно в отделение или сначала перекусить тако. Внезапно двери школы распахнулись, и оттуда вылетел Тревор, а за ним Марк. У обоих под неряшливо застегнутыми пиджаками белели рубашки. Они подбежали к Дэниелсу и Гриве. Гриви обернулась. «Вы только поглядите на это», — пробубнила она. Тревор был довольно симпатичным малым. Тот всегда считал его более упитанной и лоснящейся версией Брэда Питта. С самого первого дня знакомства с Тревором, а случилось это в первый учебный день в Олбрайт, тот знал, что Тревор из тех, кто всегда получает все, чего хочет, из тех, кого всегда будут слушать, вне зависимости от того, что он будет говорить. Тот наблюдал за тем, как Гриви немного подалась назад, и приготовилась слушать. Казалось, даже холодный воздух старается не касаться Тревора, чтобы не мешать ему говорить. «Детективы!» Тревор улыбнулся во все 32 зуба. «Я хочу кое-что рассказать. В смысле, мне кажется, что я могу рассказать что-то, что, что как-то поможет в деле». Гриви сунула зажигалку в карман. Зажигалка уперлась в засыхающую гвоздику, а потом раскрошила ее. «Привет! Как тебя зовут?» «Я Тревор Батхерст, мэм». Я учился в классе с Тоддом и ходил с ним на историю. Тревор смотрел на детективов своими большими голубыми глазами. И взгляд его был обезоруживающим. Я не ходил на ту репетиторскую штуку, но знал Тодда. В смысле, не близко, но ну, вы понимаете. Но я его знал. Вы говорили, что вам надо рассказывать все, пусть даже не очень важное, и я кое-что вспомнил. Подумал, может, пригодится вам. Марк и Тревор стояли плечом к плечу, сутулившись от холода. Марк сунул руки в карманы, словно пытаясь добраться до источника тепла. Тот заметил, что Марк и Тревор будто специально встали на небольшом отдалении друг от друга. Тревор виновато улыбнулся. Зубы его тихонько постукивали. «Но, может, это ерунда?» «А может, нет, Тревор?» Гриви ободряюще улыбнулась мальчику и облокотилась на машину Дэнилса. Дэниэлс тоже повернулся к машине спиной, но не стал к ней прислоняться. Она была вся обсыпана соляной смесью для защиты от снега. Марк уткнулся подбородком себе в плечо. Тревор вздохнул. «Мы только хотели спросить, говорили ли вы уже с Маквитером, «Вашим учителем по социальным наукам?» Дэниэлс кивнул. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто». Тревор сделал глубокий вдох. Тот знал, что обычно так дышит перед тем, как сказать что-то важное что-то, что собеседник должен воспринять всерьез. Потому что, думаю, они дружили. Думаю, тот и Маквитер были, ну, знаете, друзьями. Друзьями, повторил за ним Дэниелс. Друзьями, подхватила Гриви, А откуда ты знаешь, если сам с Тотдом не дружил? Я предполагаю, я думаю, что не знаю наверняка. Голос Тревора скакнул вверх к концу фразы. Он карикатурно начал потирать руки, словно доказывая, что замерз. «Я говорю, что частенько видел, как он разговаривал с Тоддом. И не только в классе. В коридорах тоже, и все такое. В смысле, Тодд был реально суперумным, и, может, у них было что-то общее. Не знаю. Просто... Вы просто спрашивали, и я... Мы захотели помочь». Гриви посмотрела на Дэниелса, а потом опять на Тревора. Лицо Дэниелса оставалось неподвижным. Тревор посмотрел на Марка. Тот поежился. «Что ж, спасибо. Ты нам очень помог, Тревор», — сказала Гриви. От холода её щеки были розовыми. «Что-то еще? Тревор протяжно вздохнул. «В общем, еще я... В смысле, мы... Видели их один раз в забегаловке. Они ужинали там после уроков. Наверное, прошлой осенью». «А как заведение называлось, помнишь?» — спросил Дэниелс. Тревор замолчал. Он посмотрел на Марка, который уставился в плечо Тревора. «Это недалеко от парка. Не знаю, как называется. На Сосновой улице. Вывеска еще красно-белая». «Супер», — сказала Гриви, убирая блокнот в карман. «Еще раз спасибо, Тревор». «Вам спасибо», — ответил Тревор, поворачиваясь к школе. «Знаете, вы ведь копы. Спасибо, что защищаете нас». Гриви проследила, как Тревор и Марк бегут мимо мемориала обратно к школе. Тот старался понять, чувствует ли Тревор на себе взгляд Гриви. «Поняла?» — спросил Дэниелс, потирая руки. «Мы детективы, а не копы», — бросила она вслед мальчишкам. «Ты похоже именно на копа», — ухмыльнулся Дэниелс и открыл дверцу машины. «Это все из-за сигарет», — парировала Гриви. Когда Дэниэлс и Гриви вернулись в участок, протокол вскрытия уже был готов. Они отправились в кабинет к эксперту, проводившему аутопсию, где им вручили официальное заключение. «Был ушиб головы», — объяснил эксперт, пока Дэниэлс просматривал бумаги. Судя по углу раны, ушиб был получен вследствие падения. «Несчастный случай?» — недоверчиво спросила Гриви. «Возможно, но не ушиб стал причиной смерти». — сказал патологоанатом, поглаживая пружинящую бороду. «А гипотермия?» «Гипотермия», — повторил Дэниелс, изучая документы. Гриви поежилась. «Тот, просто расслабься, ладно?» «Он замерз до смерти», — сказала Гриви. «Сколько прошло с момента ушиба до наступления смерти?» «Я позову на помощь». «Несколько часов». «Обещаю».